Бог не просто озадачен, он испуган единством человечества. Текст Библии ясно указывает на то, что всемогущий разгневан. Люди собираются построить нечто, достигающее небес, если принимать данный оборот буквально, а не как метафору. И в тональности стиха отчетливо слышен страх. Как бы люди не посягнули на небеса, и не завоевали их. С целью предотвратить столь нежелательный ход событий, Бог спешно принимает контрмеры. Можно, правда, интерпретировать разбираемые фрагменты в прямо противоположном смысле. Господь полон желания предотвратить неразумное предприятие во имя людей же. У них просто не недостает сил осуществить задуманное. Зачем же попусту тратить время и средства? Не сомневаюсь, сегодня многие комментаторы Библии, да и читатели предпочли бы именно так понимать этот стих. Но это слишком тонкая интерпретация. Если понимать священный текст буквально, то образ Всевышнего, надо прямо сказать, предстает с его страниц, не солидному. Стих седьмой. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. Это слово «сойдем» — по-видимому, еще один рецидив раннего политеистического взгляда на вещи. По какой-то причине редакторы Библии его не исправили, не смогли. Введя смешение языков, из-за которого отныне всяк народ говорит на своем собственном языке, Бог во всех смыслах разъединяет людей. Мир как бы заново погружается в хаос, на сей раз в хаос духовный, подобно тому материальному потоп, в который он уже погрузился незадолго до того. Стих восьмой. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Не только город, но, что важнее, башню. Известно, что шумеры строили башни для отправления религиозных обрядов. Эти башни назывались «зиккуратами» — шумерское слово, означающее «верхушка», «вершина». Одну из них начали было возводить по указанию какого-то царя, но социальные катаклизмы, последовавшие за вторжением войск аккадского царя Саргона Древнего, Заставили отложить строительство. Недостроенный Зиккурат стоял так в течение веков, постепенно приобретая славу ту же, что позднее Пизанская башня или неоконченная симфония Шуберта. Может быть, это сооружение и послужило прототипом для легендарной Вавилонской башни, также незаконченной. Стих девятый. По Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Согласно теории, развиваемой многими библеистами, имя Вавилон произошло от еврейского «балал», что означает «смешать, спутать». В этом объяснении есть что-то от народной этимологии, в данном случае приводящее к решению абсолютно неверному. «Вавилон» – это просто еврейское произношение местного «баб-илу», что значит «врата Бога». Действительно, в Вавилоне находился некий недостроенный зиккурат. Трудно однозначно установить, он ли послужил основой для библейской легенды. Воздвигнут он был очень давно. Но, скорее всего, именно он побудил авторов Яхвиста поместить легендарную башню сюда, в Вавилон, откуда и пошло хорошо известное название. Собственное же название вавилонского зиккурата было «Этеменанки» — дом, где сходятся небеса с землею. Закончил его строительство, или, возможно, просто перестраивал, в VI веке до новой эры царь Навуходоносор, правивший Вавилоном в период его величайшего расцвета.